Ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! О вашем легкомыслии я мрачно размышляю. Ваш долг священен, вам о нем напоминаю. Должны оплакивать вы вечно нашу госпожу. Лао-дикия, лао-дикия. Перо замерло, вернулось к написанному, вычеркнула лао и медленно и старательно вывела «Теодицея навис, нависсима! Домой по сонной глади моря везет прах милый, прах один, груз черный, сгинувшую жизнь, прах, прах!» «Теодицея» — греческая, божья правота, божья справедливость, течение в христианском богословии, имеющее целью объяснить существование зла в мире, которым управляет милосердный и справедливый Бог. Богооправдание в христианстве имеет давнюю традицию. Впервые этим вопросом задался святой Августин, им занимался и Фома Аквинской, а в 1710 году был опубликован философско-богословский труд Лейбница под тем же названием «Теодицея». чувство всех присутствующих такие разные, но слившиеся в один поток, захлестнули миссис Папагай. Благоговейный ужас поразил миссис Гэрншоу, она с трудом могла дышать. Мистер Хог быстро соображал, что бы могли значить эти слова. Это строки из Откровения, глава третья, стихи пятнадцатый и шестнадцатый. Послание обращено к ангелу Лаудикийской церкви. «Знаю твои дела. Ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Нам вменяют вину недостаток усердия. Что значит Теодицея, я не знаю. Может быть, нам хотят сказать, что в нашем Маргете мы недостаточно ревностно приближаем Царствие Божье. Однако слова не все из одного текста. «Стихотворная строфа взята из «Ин Мемориум», — сказал капитан Джесси. В ней речь идет о корабле, который везет домой мертвеца, груз черный, сгинувшую жизнь. Я всегда восхищаюсь этой строчкой. Выходит, что вес груза есть тяжесть пустоты, черноты, сгинувшей жизни. Тяжелы не останки, но то, чего больше нет. Этот прием называется парадоксом, не так ли? На море зловещее затишье по его сонной глади, идет под парусами, скользит неслышно, как призрак, корабль и везет. — Довольно, Ричард! — прервала его миссис Джесси. — Все знают, что это строфа из поэмы моего брата. Разговаривая с нами, духи часто используют строки из этой поэмы. По-видимому, она им очень нравится. Причем они говорят ее языком не только в моем доме. В наших мыслях эта поэма, естественно, занимает много места. Но и в других... «Во многих других домах?» В полумраке она обратила к Софии Шики свое смуглое хищное лицо. Ворон, сидевший с ней рядом, затрещал перьями, собачонка оскалила мелкие острые зубы. «Помилуйте, к кому же обращены эти слова? Кто послал их? И кто эта наша госпожа, которую должна плакивать?» Поспешил добавить мистер Хок всеми силами своего живого ума, стараясь разгадать спиритическую головоломку. Софи Шики пристально посмотрела на пришельца. В его глазах крутились горячие вихри. Она снова взяла перо. — Твой голос в высоте звенит, и в шуме вот его я слышу.